Усилием воли, подавив новый приступ тревоги, он уже хотел подняться, но тут рука его коснулась какого-то лежавшего на полу предмета. Ощупав его, он понял, что это прокинутый подсвечник. Рядом валялись маленькие настольные часы. Что всё это значит? Он ничего не понимал. Подсвечник, часы? Почему они не на обычных своих местах? Что случилось в мрачной тишине этой ночи? Вдруг он вскрикнул, неочиненно дотронувшись до чего-то чудовищного, невообразимого. Нет. Нет. Не может быть. Наверное, разум его помутился со страху. Он застыл, онемев от ужаса. Холодный пот выступил у него на висках, пальцы всё ещё дрожали после того жуткого прикосновения. Пересилив себя, он вновь протянул руку и вновь дотронулся до того же предмета. Он заставил себя ощупать его, чтобы убедиться в правильности ужасной догадки. Длинные волосы, лицо, нос и такое холодное, просто ледяное. Но какими бы ужасными ни были обстоятельства, такой человек, как Арсений Лютон, перед ними не отступает, а наоборот, сам повелевает ими. Едва сумел в них разобраться. Он включил карманный фонарик. На полу лежала женщина, вся в крови. На шее и на груди виднелись чудовищные раны. Наклонившись, Люпен увидел, она мертва. Умерла, произнёс он, оцепенев при виде мертвенной бледности кожи, застывший глаз, открытый во рта и крови, видимо, обильно хлынувшей на ковёр, но теперь застывший и почерневший. Он встал, с щётным выключателем и при ярком электрическом свете обнаружил в комнате следы отчаянной борьбы. Постель была разворочена, одеяла и простыни скинуты на пол, Посюду валялись разбросанные вещи, настольные часы лежали на полу рядом с опрокинутым подсвечником. Стрелки показывали 20 минут 12. -го. А чёрная жемчужина, подумал он, коробка от почтовой бумаги лежала на месте. Он поспешно открыл её и увидел футляр. Футляр был пуст. Чёрта возьми, дружище Люпен, рано ты обрадовался. Графиня убита, чёрная жемчужина похищена. Положение нет ни блестящее. У нас и ноги, не то поплатишься головой. Однако он так и остался стоять посреди комнаты. Любой другой на твоём месте дружище, конечно, удрал бы, не мешкая. Но ты ведь Арсен Люпен. Нет ли более достойного выхода из положения? Итак, по порядку. В конце концов, свойство твоё чисто. Вообрази, что именно ты к нам из арполиции, которому поручено расследование этого дела. Да, но на это нужны свежие силы, а ты сейчас так измучен. И он упал в кресло, обхватив голову руками. Убийство на набережной Ош одно из любопытнейших дел в уголовной практике последних лет, вызвало живой интерес у самой широкой публики. Однако многие догадывались, что исключительное, неповторимое его своеобразие связано с участием в нём Арсена Люпена. И уж во всяком случае, никому не давая известной подоплёка этой истории, До такая странная и удивительная, что мне хочется поведать о ней читателю. Кто не знал бы шутуйсяю Улантину Зальти, супругу отом вдоу графа Бенджило. Пряд 20 назад её несметные богатства вызывали зависть всего парижского света. Слава объ её уникальных драгоценностях, бриллиантах и жемчугах распространилась далеко за пределы Парижа и гремела по всей Европе. Во элеантине говорили, что она носит на груди сокровища более ценные, чем золото Конайдака, и капитал в ротшейде. И всё это баснословное состояние в один прекрасный день пошло с молока. Вот богатейшей коллекции уникальных драгоценностей осталась лишь знаменитая чёрная жемчужина, которая и одна могла составить целое состояние, если бы графиня решилась её продать. Однако бывшая девица не пожелала расстаться со спутницей своих лучших дней. И продавать её не стало, предпочтя ограничить себя во всём, жить в скромной квартирке с компаньонкой, кухаркой и служанкой, но сохранить эту бесценную вещь. Не той мере свои причины. Впрочем, графиня Ифиметоилова, та жемчужину когда-то преподнос ей в подарок сам император. Постеродарённая, жившая скромно, едва ли не бедно, она пожелала оставить при себе с её вещественное напоминание о лучших временах. Пока я жила, говорила она, с ней не расстанусь. Днём она носила жемчужину на груди, а ночью прятала в тайник, известный лишь ей одной. Все эти подробности, приведённые в газетах, возбудили у читателей не меньшее любопытство, чем сами обстоятельства убийства.